Глава двадцать первая. Кое-что о специфике наружного наблюдения. «А ты разве не собиралась следить за Соломоном? Как там его?» Я потер лоб, пытаясь вспомнить. «Ну, затем евреем-аптекарем, в общем». «Так он еще три часа будет на службе», — Анастасия дернула плечиком. «Решила пока не сидеть без дела и разобраться в этом агрегате». «А что это?» — спросил я, разглядывая причудливое переплетение трубок. «Я первая спросила». Девушка потянула за куском ветоши и вытерла руки от машинного масла. «Так что, ты уже думал над планом?» «У меня было пятьдесят лет на цепи», — горько усмехнулся я. «Конечно же, я думал». Я крепко зажмурился, потому что на глазах неожиданно выступили слезы. Я вспомнил лицо Голицына в ту ночь. Последнюю, когда мы еще были друзьями, братьями и соратниками. Он на меня не смотрел. В лице его будто что-то поменялось. Но я тогда еще не понял, что именно. Многократно вспоминая эту сцену, я каждый раз пытался что-то в ней поменять. Придумывал, что Голицын прятал глаза и мучился чувством вины. Нет, конечно, ничем он не мучился. Его больше волновало, как бы я не догадался обо всем раньше времени. До того, как займут позиции громилы из багровой бригады императорской инфантерия наглухо прикрытая магическими щитами. Я открыл глаза. Анастасия смотрела на меня, не отрываясь. В глазах ее отражалось голубоватое пламя Саламандры. странные саламандры из алхимической лампы Вильяма Брюса. «Я думал, конечно», — ответил я. «Но детальный план здесь составить не получится. Игра с судьбой похожа на прогулку с шестом по болоту. Вроде бы вся поверхность выглядит одинаково, но сделаешь неверный шаг и провалишься на дно трясины. И уже через секунду никто не вспомнит, что ты вообще здесь был. Это опять какие-то очень высокие магические материи, вздохнула девушка и вытерла лоб тыльной стороной ладони. На белоснежной коже осталась черная полоса. Не очень высокий, усмехнулся я, и совсем даже не магический. Помнишь, ты рассказывала о том, как чинила правой трактор? Убрала кучу деталей, а он все равно работает. Ага, девушка кивнула. Вот то же самое и с судьбой, — продолжил я. Очень много вещей, которые случаются в жизни, никак и ни на что не влияют. Убери их, и ничего не произойдет. То есть события жизни вроде бы немного поменяются, но ключевые поворотные пункты останутся на своих местах. То есть менять надо как раз эти самые ключевые моменты? Анастасия положила на пол какую-то кривую железку, заканчивающуюся петлей. «Представления не имею, для чего она используется». «Именно», — сказал я. «Но давай вернемся к твоему трактору. Представь, что ты пытаешься его ломать на ходу и суешь голую руку в движущийся механизм. Что произойдет?» «Руке кранты». Девушка посмотрела на свои ладони и снова схватилась за тряпку. «Это если повезет. А может и целиком затянуть в механизмы фарш перемолоть». «А если тебе надо сломать движущийся трактор, но при этом не превратиться в фарш?» — спросил я. «Да запросто», — самоуверенно заявила Анастасия. «Надо просто выдернуть...» Судьбой примерно та же история. Быстро перебил я ее, пока она не начала вдаваться в технические подробности, в которых я не разбираюсь совершенно. Надо найти то, что ты можешь выдернуть, но чтобы при этом тебя не затянуло в механизм и не перемололо в труху. Только вот с каждой судьбой придется отдельно разбираться, потому что никаких схем и инструкций на этот счет нет. Искать, балансировать, выбирать момент. Да, теперь я, кажется, поняла. Медленно проговорила девушка и закусила губу. И при этом это не магия? Нет, я покачал головой. Магия в этом деле может помочь, а может и помешать. А я еще хотела спросить, начала девушка. «Ой, ладно. Не буду отвлекать лучше, а то я заболтать кого угодно могу. Лучше пойду скажу Брюсу, что я починил эту штуку». Она вскочила и в припрыжку скакала по лестнице наверх, так и не стерев со лба грязную полосу. А я вернулся обратно к книгам. Правда, сосредоточиться уже получалось хуже. Вот, например, возьмем более сложное заклинание зайчий тропы». В городе такое старались не использовать, потому что вместо того, чтобы отвлекать внимание, этот эффект, наоборот, может привлечь. Принцип работы простой. Человек сворачивает в сторону, не подходя к тому месту, которое так защищено. Если у тебя хижина в лесу или охотничий домик, то случайный прохожий просто свернет в сторону и даже не задумывается, что с ним произошло что-то странное. А вот в городе... Смена траектории всеми подряд прохожими будет выглядеть довольно странно. Об этом начнут болтать, и в результате ты окажешься хозяином вовсе не незаметного дома, а центра кривотолков и пересудов. Я пролистнул описание довольно сложной вязи, которая требовалась, чтобы установить заклинание. Ага, тут на самом деле совсем просто. У Зайчьей тропы есть противодействующее заклинание «Лисий нос». Поможет и в том случае, если ты прицельно ищешь дом, закрытый заячьей тропой, и просто используешь лисий нос, если следишь за кем-то конкретным. Хм, вот только нет пояснения, почему именно так. Чтобы понять, надо прочитать внимательно и структуру заячий тропы, и структуру лисьего носа. А я после разговора с Анастасией не мог сосредоточиться. Черт его знает почему. Девушка мне нравилась. Она была забавная, задорная и живая. Умница и очень симпатичная. Мне нравилось находиться в ее обществе. Нравилось болтать с ней. Нравилось, когда она на меня смотрит и меня слушает. Вот и сейчас я поставил локти на раскрытую книгу, улыбаюсь и думаю про ее измазанный машинным маслом лоб. Я тряхнул головой и снова заставил себя прочитать текст на открытой странице. Сосновая путанка работает как более-более привлекательная дорожка. Нет, решительно не получается сосредоточиться. Через некоторое время мои размышления прервал Вильям. «Время принимать пищу, ваша светлость!» Подражая мажордому, сказал он, спустившись до середины лестницы. «Кроме того, аптекарь сегодня ушел с работы чуть раньше, и наша разговорчивая барышня убежала за ним следить». «Ага...» Я встал из кресла и понял, что даже слегка расстроен, что Анастасия не будет за ужином. С каждым следующим разом запихивать в себя питательное месиво становилось все проще. Мне уже не казалось, что если я съем еще ложку, то эта так называемая еда выплеснется через край. На самом деле, если сильно не задумываться, то даже терпимо на вкус. Во всяком случае, не противно. Мне даже эликсир не понадобился, чтобы доесть всю порцию. Я поблагодарил Вильяма и вернулся обратно в подвал. Совершив некоторые усилия над собой, я смог, наконец-то, заставить себя снова погрузиться в книги. Пролистав большинство описанных заклинаний, отводящих глаза, я пришел к следующим выводам. Во-первых, каждая из них четко относилась к одному из типов — сокрытие, подмена или мимикрия. Если заклинание скрывало, то нейтрализовать его было проще всего — и для него уже придумали просвечивающее противодействие. С подменой мимикрии было немного сложнее. Или даже много сложнее. Никакого общего принципа в обходящих или противодействующих заклинаниях не было. Отмена одного была побочным эффектом какого-то другого, цель которого была совсем не в этом. С мимикрией вообще темный лес. Вязь мимикрии была очень сложной. Сам эффект при этом почему-то слабее — как будто всего лишь косметическая маскировка. Но зато и обходных путей в такой защите найти было почти невозможно, разве что подбором слабых знаков случайным образом. То есть усаживаться рядом и швыряться разными заклинаниями практически обум в расчете на то, что одно из них может нейтрализовать мимикрию. Но какое конкретно, можно было только случайно угадать, потому что в вязи мимикрии каждый раз были разные знаки, В зависимости от того, что именно окружает место, на которое эта самая мимикрия наложена. Я потер виски пальцами. Нет, в целом все было понятно. Все-таки глаголица имела свою внутреннюю логику. И при желании даже в самой сложной вязи можно было разобраться. Но мне очень затрудняло работу то, что приходилось разбираться, не пробуя ничего воспроизвести. Практика магии часто оказывалась много проще, чем теория. Вполне возможно, пошвыряясь я, например, вот в тот сундук разными заклинаниями, у меня ушло бы гораздо меньше времени. Кстати, об этом. Я посмотрел на часы. Было уже половина второго ночи. И за все это время меня никто ни разу не побеспокоил. Ни Вилем, с очередным приемом пищи или требованием немедленно идти спать, ни Анастасия, которая давно уже должна была вернуться. Я вскочил из кресла и скачками понесся наверх. «Я думал, ты уже давно уснул», — не поднимая головы, — сказал Вильям. Он сидел в кресле и читал книгу. «Анастасия еще не вернулась?» — спросил я. «Еще нет», — он покачал головой. «И меня это немного тревожит». В этот момент в двери тихонько заскрежетал ключ. Я услышал осторожные шаги в прихожей, и у меня отлегло от сердца. Она вернулась. «Ой, а я не хотела вас будить. Думала, вы уже спите». Она сняла с головы свою клетчатую кепку и превратилась из бесшабашного мальчишки обратно в миловидную девушку. «Я не хотела, чтобы вы беспокоились, но уйти раньше никак не могла. Правда, правда. Он только сейчас отправился домой, живет здесь совсем недалеко. Я его до парадной проводила. Удалось узнать что-то интересное?» Спросил я, опустив подробности о том, что я волновался. И что за те несколько минут, когда я понял, что уже ночь, а ее все еще нет, я успел тысячу раз пожалеть, что мы, два взрослых и умудренных опытом мужчины, отправили юную девушку одну на такое опасное может быть дело. Она-то, в отличие от меня, не только выглядела юной, она по-настоящему такой и была. Ну, она уселась на стол, поерзала и поставила локти на стол. Сначала мне казалось, что он просто бесцельно бродит по улицам. Он вышел из аптеки и пошел в сторону набережной. Медленно прогулялся почти до пришвартованного ржавого парохода, потом также неспешно вернулся обратно. Купил кулечек-семечек у торговки, присел на лавочку. В этот момент я уже заскучала. Непонятно даже было, зачем он ушел с работы раньше, чем собирался. Я даже чуть не пропустила момент, когда на эту же лавочку уселся какой-то тип. Наверное, потому что я не сразу поняла, что они разговаривают. Они сидели на разных концах. Наш аптекарь делал вид, что праздно лузгает темечки. А тот другой в полосатом костюме какой-то дурацкой шляпе, как будто он куплеты на площади только что пел, просто крутил головой и по-дурацки улыбался. — Ты слышала, о чем они говорили? — жадно спросил я. — Почти нет, — вздохнула Анастасия. — Говорю же, поздно догадалась подойти ближе. Не было похоже, что они разговаривают. Успела услышать только пару последних фраз. Полосатый сказал, чтобы он шел на сенную сам. А аптекарь высказал недовольство, но встал и пошел. «Они на тебя не обратили внимания?» — спросил я. «Не-а», — девушка мотнула головой. В общем, он быстро перешел мост, прошел по конному переулку, а потом свернул направо. Он еще, когда по конному шел, мне как-то не по себе стало. Я уж было подумала, что он в мою усадьбу идет. Глупо, да, понимаю. Но шел он в ту же сторону, мысль как-то сама собой появилась. В общем, он свернул, а потом снова свернул в темную и замызганную подворотню. Там теми не вонь ужасная меня чуть не стошнило. И чуть его из вида не потеряла, потому что там настоящий лабиринт. «Вяземская лавра?» — спросил я. «Не знаю, там на входе написано «не было», — огрызнулась девушка. «Это если выйти из конного, свернуть направо, потом обойти площадь, перейти рельсы и потом...» «Да, все верно, это она и есть», — кивнул я. «Что было дальше?» Он остановился у какого-то вонючего бродяги, наклонился и что-то спросил шепотом. А тот ответил тоже шепотом. Анастасия махнула рукой, будто показывая дорогу. «В общем, он пошел туда, потом свернул...» «Ой, наверное, если меня туда еще раз привезти, то я дорогу найду, но все повороты вот так на память не вспомню». «В общем, там кирпичный дом низкий, и на нем большие ворота». Он подошел, постучался. Я как-то приуныла слегка. Мне в чужой дом страшно забираться, если честно. И тут ему дверь открыли. Там такой был человек невысокий, вертлявый, очень болтливый, с усиками такими, дурацкими. Но одет не как бродяга. У него костюм черный, как ворона. Ой, прости. Чуки девушки слегка покраснели. Она чуть-чуть втянула голову в плечи. «Похож на Волынина», — сказал я задумчиво. «На кого?» — переспросила девушка. «Да неважно». Я махнул рукой. «На одного чиновника». «Ну да, на чиновника он похож, это точно». Анастасия быстро покивала. Он многословно так его приветствовал. Потом запустил внутрь и дверь закрыл. Я сначала приуныла. Потом попыталась в окно что-то рассмотреть. Ну, какое там? Окно-одеялом, что ли, занавешено. В общем, я решила, что стоять у двери глупая идея, и решила обойти этот дом. Там он, правда, в одном месте стыкуется с другим домом, прямо углом, не пролезть. Пришлось его обходить. А там после арки глухой дворик. И дверь только одна. Я подергала, она открыта. Зашла внутрь. Там темно было совсем. Держась за стены, пробираться пришлось. И лошадь. Нет, вы представляете, там лошадь прямо в доме. Она заволновалась, когда я на нее налетела. Думаю, все, сейчас меня точно поймают. Но нет. Прикрикнули откуда-то, мол, да успокойся ты, кляча старая. И все. А вот дальше мне уже было хорошо все слышно. И даже видно. Волынин встречался с аптекарем в моей труповозной конторе, пробормотал я. В общем, он ему говорит, что через три дня нужно все устроить продолжила рассказ Анастасия. «Нет-нет, не перебивайте. А то я могу что-то забыть или перепутать». «Через три дня, ага». Аптекарь тогда возразил, что, мыл маловато три дня. Он еще неделю может держать его на крючке, а если раньше дело сделать, то денег получится меньше. Тогда усатенький начинает очень таким сладким голосом намекать аптекарю, что его дело здесь вообще десятое. И раз ему сказали три дня, то обсуждать это не его еврейское дело». Он повздыхал, но согласился. Спросил только, будет ли там какая-нибудь защита. «Да, вроде бы именно так». Как я поняла, он опасался, что когда тот, кого они ни разу не назвали, будет сопротивляться, ему может первому прилететь. И это его нисколько не радует. Тогда голос усатенького стал еще слаще, он спросил, как аптекарь относится к каторге. И еще, как поживает его мамаша. В общем, неприятный такой тип на самом деле. Мне прямо ужасно не понравился. Мне даже аптекаря в какой-то момент жалко стало. «А еще кто-нибудь там в это время был?» — спросил я. «Не знаю», — девушка дернула плечиком. «Там большая комната, но лампа очень слабая. Было видно только то место, где они сидели. Наверное, труповозную контору уже кому-то передали», — подумал я. «Когда обнаружили, что трупы никто не убирает. Потом он его выпроводил». Анастасия набрала в грудь воздуха. «Ну, этот, с усиками нашего аптекаря. А я настолько осмелела, что просто проскочила через большую комнату по стене, открыла дверь и выскочила следом. Кажется, Волынин меня даже заметил. Ну или, может, не совсем меня, просто какое-то движение. Но я уже снаружи была, не стала оставаться и смотреть, как он себя поведет дальше». «А потом аптекарь домой пошел?» — спросил я. Не. -а. Анастасия мотнула головой. Он вышел из этого вонючего лабиринта, закурил. У него еще руки дрожали, я по огоньку видела. А потом пошел вроде как обратно вдоль площади, но остановился возле распивочной со стоячими столиками. Заказал себе кружку чего-то и подозвал мальчишку. Дал ему монетку и что-то на ухо прошептал. Мальчишка убежал, а этот ждать остался.